Ничего не нашел из Искулап и недоуменно уставился на княгиню. «Есть ли упражнение по развитию речи?» – спросил, решившись Виктор Германович. «Получилось что-то похожее на «Если не по Витяеси. Еси». Доктор снова на княгиню взор перевел, вопросительно брови домиком подняв. «Машка» – перевела стрелки к княгиня Болховская.